Глава первая. Встреча. Ногу на гашетку, рев двигателя и колеса выплюнули порцию земли. Машина прыгнула вперед и помчалась к ожидаемому месту падения. Вести тяжелую машину и пытаться поймать краем глаза падающий самолет и одновременно отследить стаю мартышек, глаза одного явно не хватает. Пилот кукурузника пытается выровнять машину и приземлиться, спланировав. Он, наверняка, меня уже давно увидел и понимает, что ему спешу на помощь. Так, похоже, это и мартышки поняли. От стаи отделилось три летающих зверя и спикировали вниз. Через десяток секунд комара дощутимо тряхнула. Мартышки попытались остановить мой танк. Однако стаи-то уменьшилось, остальной кенгурятник и не такое испытывал. Так что минус три. Вот, ну, хоть только морду придётся. Не возить же потрахаете их звери, которые воняют так, что жить не хочется. Да, к сожалению, мартышки ни на что в быту не пригодны. По первости народ пытался из их шкурок делать что-либо, но амбре вывести так никто и не смог. Мясо же само собой, даже оставшиеся в живых собачки есть отказывались на отрез, а ведь мартышек как только не пытались приготовить, не вышло, никто эту сразу не ест. Кукурузник коснулся земли, скорость у него приличная, да ещё колесом налетел на валун. Самолёт накренился, цепнул крылом за землю, совершил непланируемый пилотом поворот и на скорости теми же многострадальными левыми крыльями врезался в одиноко стоящую ель. Ну, вот скажи кому, не поверят. До леса метров 100, и в поле выросла ель. Это, конечно, возможно, но чтобы именно в неё врезался садящийся самолёт, жму на тормоз. Камарад идёт юзом, поднимая в воздух облако пыли. Это и мне своеобразная защита. На ходу хватаю свой Ремингтон, ружьё старенькое, но проверенное. Вторую, короченый помповик всегда под мышкой, пантрантаж на поясе. Повоюем, револьверы в кобурах под мышками, но в данном случае от них толку мало. Кобрем вываливаюсь из кабины, мартышки уже рядом. На звук разрезаю ружьё, пару раз точно попал в заверещали. Перекатываюсь под машину и лихорадочно заряжаю оружие. Пыль начинает оседать. Две тушки зверей хорошо просматриваются на земле. Точно попал. Так, сколько их осталось? Много. До меня доносится стук по металлу. Выглядываю. Мартышки пытаются проникнуть в кукурузник. Хм, и как это они намереваются сделать? И как поступить мне? Бросить всё к чертям и забраться в кабину? Может, Пару месяцев назад так бы и поступил, но что-то во мне перегорело. Когда наткнулся на поселение, не сумевшее дать отпор этой нечисти, пришлось мне выступать в роли похоронной команды. Ладно, достаю второй ствол и заряжаю его дробью. Он-то у меня пулями снаряжен и предназначен для разборки с различными бандами, хотя в дело его против людей не приходилось применять, но пару раз на мушке особо несговорчивых личности держал, да по земле полил. Всё. Пара Выползаю из поднищика марады и иду в сторону кукурузника, вытянув в двух руках ружьё. Ага, вот и мартышки, стоят на земле, расстреливаю этих мерзопакостных существ. Картечь вещь убойная, одним выстрелом поражает несколько целей. Тем не менее, когда заряды кончаются, на меня наседает питок оставшихся в живых мартышек, три в воздухе, а две по земле лапами перебирают. Похоже, им крылышки-то подрынял. В направлении летящих швыряю ружьё и быстро заряжаю короткий ствол. Заряд выстрел, заряд выстрел. ряд выстрел, мартышек уже не осталось, а я ещё не могу остановиться и пару раз выстреливаю по тушкам, которые валяются от меня всего в паре метров. Судорожно заряжаю свой полицейский ствол. Под могизверя мне видно. Поднимаю Ремингтон и снаряжаю его. Медленно осматриваюсь, собираю стреленные патроны, умельцы их восстановят, после чего осторожно подхожу к кукурузнику, который не подаёт признаков жизни. Неужели пилот разбился при посадке? И, кстати, почему я решил, что он один? Насколько помню, пилотов в Ан-2 двое, да ещё и грузовой отсек приличный. Так, дверь забаррикадирована сломанным деревом, не попасть. Обхожу самолёт и залезаю к колпаку пилота, попутно попытался рассмотреть, что находится внутри через иллюминаторные окна. Не вышло, темно и ни фига не видно. Впрочем, если бы кто-то там живой находился, уже бы о себе дал знать. Разбить колпак кабины оказалось делом лёгким. Правое стекло уже все в трещинах, то ли давно такое, то ли от падения, а может мартышки постарались. Десяток ударов прикладом, и стекло падает внутрь. За местом второго пилота никого нет, а вот первый пилот вроде бы без сознания, если жив остался. Запрыгиваю внутрь, и нос ловит какой-то разгорающийся дымок, топливо. Не хотелось бы оказаться в эпицентре взрыва. Отстегиваю пилота и, кряхтя, выталкиваю его через колпак. Хорошо, что самолёт сломал при посадке шасси и находится на брюхе. Можно и Костя переломать, если бы он стоял на колёсах при таком экстремальном спуске. Впрочем, если, тут неуместно, останься он на колёсах, то и дверь бы не оказалась заблокированной. Оттащил пилота от самолёта на десяток метров и принялся оказывать тому первую помощь. Дыхание есть, а значит, выкарабкается, если жить хочет. Голову скрывает лётный шлем, а само лицо всё в крови. кожаная куртка наглухо застёгнута, армейские штаны и сапоги такая вот экипировка у лётчика. Хм, не лётчика, лётчицы. Под руками отчётливо прощупывались две полусферы, которые у мужчин никак не могут находиться на этом месте. Хотя опять-таки могут, но это уже у слишком накачанных, таковых сейчас встретить практически невозможно, бодибилдинг сменил род занятий на более приближённый к жизни. Пить, слабо попросила лётчица. "Ну, попей, попей", сказал я, доставая флягу и выливая в рот спассённой воду. Та в ответ зафыркала и распахнула глаза, после чего закашлялась. Хм. Это оказалась фляга с местным виски, а не водой. И как я их перепутал. Впрочем, то, что и во второй фляге у меня не виски, никакой уверенности. Вот в комараде 20-литровые канистры с водой присутствуют. Она своего рода НЗ для охлаждения двигателя и для готовки еды, если вдруг пришлось встать там, где нет ни ручьёв, ни лужней рек. «Ты кто?» – смотря на меня мутным взором спросила летчица. «Странствующий торговец. Кира на комараде. Представил тебе ей. Слыхала?» «Комарад?» – задумчиво ответила та. «Что-то слышала». «А ты кто? И какого черта тут делаешь?» «Я-то?» Девушка хмыкнула и попыталась приподняться, но потом со стоном повалилась на землю. «Похоже, ребра сломала». «Давай посмотрю». Склонился я над ней и потянулся к молнии на куртке. «Не трогай!» сказала девушка и направила на меня револьвер. Хм, и откуда она его вытащила? А револьвер-то не старый, даже потёртости нет. Встречались мне такие. Удобная вещичка, правда, под этот гном патроны не на каждом углу найдутся, но в ближнем бою ему цены нет. Да и заряды может использовать от пули до картечи. Впрочем, всё как с моим Реминтон. Только патрон покороче, да и калибры иной. Да нужна ты мне, махнул я рукой, хотя в этот миг уже смог оценить её фигурку, даже что-то где-то шелохнулось. Осмотреть-то надо в любом случае. И потом дальше-то ты чего делать планируешь? Ну, думаю нанять тебя, хладнокровно ответила Таня, отводя от меня оружие. Да что, ты рассмеялся я. И что же ты мне можешь пообещать? Повернул голову, а потом резко выхватил у девушки револьвер. Так, что тут у нас? 5 патронов, снаряженных картечью, оказались на моей ладони. «Не подходи!» — вдруг прошипела моя спасенная и приставила к своему подбородку нож. «Да...» — протянул я и демонстративно потер щетину. Видно, не только ребрами ударилась, но и голова обстрадала. «Ты что думаешь? Спасать тебя от мартышек стал только по той причине, чтобы повалять едва дышащее тело?» «Прости...» — опустила та нож и отвела глаза. «Как зовут-то тебя?» — повторил я свой вопрос, вспомнив, что дама мне так и не представилась. «Мы знакомы...» — буркнула та и отвернулась. «Хм...» — всмотрелся в ее профиль. «Действительно, что-то знакомое есть, но припомнить никак не могу. Да вроде не встречались». «Ты у меня эту машину купил?» — кивнула она в сторону комарада. «Ух ты! Действительно, дочь бывшего мэра и главное. Всего-то недавно о ней вспоминал». «Думаю, официальную часть знакомства мы прошли». Хмыкнул и вновь протянул руки, предварительно убрав гнома и патроны к себе в карман. «Хм...» «Давай-ка, Виктория, осмотрю твои ребра, может их перетянуть стоить, да и свечку тебе сегодня поставить не помешает». «Ее-то зачем?» – подозрительно спросила Вика, но перечить не стала и дала расстегнуть куртку. «Считай, два раза сегодня спаслась», – нахмурился я, примиряясь, как бы ощупать грудную клетку девушки и не вызвать у нее неправильных мыслей. Да и как их, интересно, не вызвать, если у самого в голове крутится? Сперва смогла приземлиться, не убившись насмерть, а следом и от мартышек судьба отвела». «А-а-а, больно!» – заорала та, когда я дотронулся до ребра. «Перелом?» Похоже, хотя может и сильный ушиб или растяжение. Внешне ничего не видно, а более подробно один доктор сказать может. «Увы, врачи у нас редко встречаются. Ты не двигайся, я сейчас бинт принесу и перебинтую». «Водолазку не сниму». «Да долазь ты мне, можешь вообще сама себя бинтовать». Бросил я ей и отправился в кабину за перевязочным материалом. И всё же она сняла водолазку, правда, заставив встать меня за свою спину и пытаясь прикрыть грудь. Хм, и где она жила всё это время, если осталась такой скромницей? Ноложив тугую повязку, махнул в сторону машины. Залезая в кабину, и поехали. Кирилл, отдай мне пистолет, тихо попросила она. Х- пожалуйста, хмыкнул я и сунул ей револьвер. А патроны? Вот расстанемся тогда я отдам. А в кабине оружие тебе ни к чему, ещё поранишься не нароком, отрицательно покачал головой. Как насчёт моего предложения? Какого? удивился я. Насчёт найма, ни капли не каплю не шутила. Мне надо выполнить одно дело, а в свете того, что ан разбит, то ты мог бы подойти. Кстати, а откуда и куда ты путь держала? бросил я взгляд в сторону застывшего кукурузника, который так и не решился взорваться. Тут не так далеко есть одна военная база. Мы тут с отцом успели перебраться перед нашествием зверей. Такие же базы есть ещё в пару местах. Может, и не в паре, но мне известно только о трёх ага, знатствоеенные. Задумался я, прикидывая, стоит ли ввязываться. И понятно, что не простые воеки. Таковые давно вся семьями в разных поселениях живут. Нет, идейные, конечно, есть, но их уже давно прикопали как свои, так и чужие. Сейчас ценится не идея, а конечный продукт. Да и что военное? Их оружие даром никому не нужно. Да и не оружие оно уже, просто металл. И, тем не менее, они составляют то неизвестное, от которого хочется держаться подальше. Могу голову прозакладывать. Как только началась эта вакханалия с изменением орбиты и выхода из строя боезапаса, у ученых умов в военном ведомстве дым стоял коромыслом. Да он и по сей день там наверняка стоит, если кто в живых остался. Однако, что-то о них ничего не слышно. Затаились. «Ну, ты согласен?» Больше утвердительно, чем вопросительно, спросила девушка, поднимаясь и делая осторожные шажки. «Вечер скоро», — поднял я к небу глаза. «Не мешай-то перекусить. Ты как на это смотришь?» «Покушать можно», — кивнула та головой. «Вот и отлично. Поедем в тот лесок», — указал рукой в сторону, куда Вика пыталась довести самолет и поймал себя на мысли, что во времена «до» такая фраза вызвала бы у девушки одну мысль. «И мы бы или поехали, или пошел бы я». Банка тушенки, разогретая на костре и перемешанная с вареной картошкой. Красота! Котелок опустел в мгновение ока, и не скажешь, что девушка куда только влезает. «Почти сутки не ела», — как бы извиняюще произнесла Вика и мечтательно добавила. «Эх, сейчас бы кофейку испить». «Увы, чего нет, того нет», — развел я руки в сторону, вытаскивая флягу. «Виски, мэм?» «Это самогон», — наморщил это нос. «Ага, он родимый». усмехнулся я и достал два стакана, куда и разлил янтарную жидкость, воняющую резким спиртом. Этот запах не смог заглушить можжевельник, на котором настоен данный напиток. "Воды бы ещё, тот же градусов 60", попросила Вика. "Не, меня уверяли, не ниже 70", усмехнулся я и плеснул воды в третий стакан. "Ну, за знакомство. За спасение". Чокнулась со мной стаканчиком девушка. "Эх, хорошо. Тихий вечер, шум костра, идиллия, если не сказать романтика. Огненная жидкость прокатилась по пищеводу и оставила после себя неприятный привкус на губах и в горле. Что поделать? Настоящая алкогольная продукция редкости ценится дорого. Так откуда летело там? Вороша дрова в костре, спросил я девушку. У нас, вернее, в нашей лаборатории имеется связь с такими же базами. Учёные обмениваются между собой данными и строят предположения. «Сколько вас там?» – перебил я ее. «Вместе со мной 30 человек, из них 10 охранников. Сам понимаешь, себя перечислить к ученым и охране не могу. Я у них работал и посыльный. Это мой пятый вылет». «Ммм, 10 охранников?» – протянул я и потер в щетину. «Что-то это мне не понравилось. Поселение может дать отпор бандитам только в том случае, если их не менее 50 вооруженных. Про набег мартышек и вовсе думать не хочется. Тут уж как карта ляжет. «Бункер? Под землей?» Да, но есть и прилегаемая территория, где находятся два самолёта, три КАМАЗа и пять цистерн с водой. И на всё это хозяйство 30-10 охранников, и вы сколько времени продержались? База в лесу замаскирована. Ни одной мартышки там не видели, пояснила Вика и осторожно сделала маленький глоток изки. В принципе, возможно. Может, их ещё и не вычислили, но находиться там длительное время я бы не стал, тем более если они самолётами пользуются. А если туда ещё и дорога осталась, то в любой момент гостей можно ждать, а те найдут чем поживиться. Кстати, а что у вас там ещё есть? Тебе зачем? нахмурилась Вика и подозрительно посмотрела на меня. Да вот, прикидываю, чтобы вашу базу ограбить, хмыкнул он, но потом пояснил. Манифеолетово, но вам думать придётся, когда запасы продовольствия кончатся. На 30 человек тех запасов до конца дней хватит, даже если 10 раз умножить на 30. Ага. А ты вот сутки не ела, не поверил я. На колесах летела, пояснила девушка. Действие препаратов еще не прошло, а то бы давно уже отрубилось. В воздухе-то меня никто подменить не может, а полет длинный, почти двенадцатичасовой. И что там ваши яйцеголовые насчет всего этого думают? Указал рукой в сторону кукурузника. Они пришли к выводу, что портал установил кто-то специально и теперь целенаправленно уничтожает людей, ответила девушка, допила виски и встала. «Кирилл, мне надо отойти, не подглядывай!» «Больно надо», – махнул рукой и нацедил в стакан. Информация дает повод к размышлению. Девушка ушла, а я, глядя в янтарную жидкость, стал вспоминать все, что наблюдал за это время сам, и какие изменения произошли. Первоначальные мартышки имели меньше сил, страшно боялись дерева, теперь же летают, подросли, и самое главное, уже не так шарахаются от деревьев и кольев. Иногда и на заборы прыгают, редко, правда. Что-то с ними происходит. Может, по привыкли или подкрепление подходит, а может и поколение выводится новое, уже адаптированное к данной местности. Да и вы вот учёных не вызвал у меня никакого отторжения, что-то подобное предполагал. Откуда не возьмись порталы, да ещё и выпускающую звериё, которое уничтожает людей. И что ведь странно, за животными они не охотятся, по крайней мере, не замечал такого. Кирилл «Можно еще твоего пойла?» Задала вопрос вернувшаяся девушка. «А тебе не хватит?» Подозрительно спросил я, но тем не менее достал флягу и плесканул в подставленный стакан. «Ты только смотри, не приставай потом!» Пошутил и сам отхлебнул огненную жидкость. «Не дождешься!» Хмыкнула та, подумала, а потом продолжила. Возвращаясь к ученым, порталы... Предпринимались попытки их уничтожения. «Знаю», кивнул и перебил ее. На моей памяти три раза пытались взорвать, но эта странная структура не поддалась. Не три, больше. Несколько раз группы не смогли до портала добраться. Чем ближе к ним, тем больше мартышек. Через 2 недели произойдёт ещё одна попытка. Вика замолчала, а потом сделала большой глоток и зажмурившись, выдала: "Помоги, а?" Честно говоря, никак такого не ожидал, даже поперхнулся, откашлявшись, помотал головой. "Вик, ты понимаешь, мне своя рубаха ближе к телу. К порталам не пойду, ни за какие коврижки, да и сама по судию, ради чего рисковать. А остальные, она обвела рукой пространство. Хм, как же всё же меняются люди. Не стал я отвечать. Когда-то ты входил в элиту и смотрел на всех свысока, теперь же пытаешься убедить меня заботиться об остальных. Да, хотя многое за это время повидал. Встречал я такое, что учитель труда оказывался в голове банды, а вор в во голове поселения и работающий со всеми на равных. Жизнь повернулась таким неожиданным местом, что и подумать-то никогда не могли. Скажи, а тебе-то это зачем? Прошлое уже не вернуть, и на своём прежнем месте тебе вряд ли оказаться. Знаешь, когда всё это заварилось, и мы с отцом примчались на полигонов базу, девушка взглянула мне в глаза и криво усмехнулась. Так вот, первым делом отца избили. «Да-да, банально отметелили за то, что он попытался раздавать команды, там у власти какой-то полковник находился. Меня не тронули, но оставили нас при одном условии». Девушка замолчала. «В каком же?» «Работать на благо городка». «О, так там целый городок», – поразился я. «Ну, можно, наверное, и так сказать, но это с натяжкой». Вика откинула волосы с олба и в свете костра мелькнули морщинки. Пережила она тоже немало. «Так вот, нас бы оттуда выперли». меры им оказались не нужны а на меня никто и не взглянул сперва лишь после того как я сказала что умею водить не только машины но и управляю самолётом отец там в охране а я на посылках девушка рассмеялась мы чем-то с тобой похожи ты же тоже разъездами себе на жизнь зарабатываешь и жизнь у нас хоть и не сахар но ты не сказала на кой чёрт тебе надо ввязываться в авантюру с уничтожением порталов всё она сказала верно но Мы все стали циниками, и каждый преследует личный интерес. Ни за что не поверю, что она хочет спасти мир. За один уничтоженный портал дают 100 кг золота, тонну топлива, бронированный КАМАЗ, патроны, оружие. Список большой желающих много. Девушка взяла паузу, взъерошила себе волосы, а потом продолжила. Имелось на сегодня таких желающих нет. А кто даёт-то? И как этим можно воспользоваться? За такие богатства легче прирезать, чем рассчитываться, недоверчиво хмыкнул я. Поверь, такие, как ты выразился, богатство капля в море стратегических запасов. А кто этими запасами управляет, тот и станет во главе нового мира. А станет ли? недоверчиво хмыкнул я, но потом сам себе и ответил. Да, станет. Наберёт армию, построит все и вся. Ты имея такие ресурсы на руках, уж и бы рисковать не стал, продолжила убеждать меня девушка. Ты прямо как змея искусительница покачал головой я. Значит, ты мне такую работу предлагала. Выходит, есть у тебя все эти ресурсы. Нахмурив лоб, стал полтаяд нату раглядывать, даже облизнулся для пущего эффекта. Кирилл, нет у меня ничего, а махнул я рукой. Так и знал, одни гнилые разговоры. Мне обещали, если портал схлопнется, 100 кг золота, тихо проговорил это. Та. Что так мало-то? хмыкнул я. взрывников в доле, вернее, все те люди, которые готовят операцию. При удачном раскладе нам всем хватит с лихой. Ты предлагаешь 50 на 50, быстро сказала она. А зачем ты мне нужна, задал я законный вопрос. Ты не знаешь, где находится полигон? Она чуть помедлила. Да, нет там никакой базы. Это полигон, на котором раньше военные проводили какие-то свои исследования. Там и построен этот городок. «Правда, он перед началом света представления находился на консервации, поэтому там так мало народа». «Что, в обслуге, считая охрану, всего 30 человек?» «Уточнил я так, как поверить в ее байки до конца не могу». «Нет, раньше было много, порядка 70, но три вылазки не прошли бесследно. Руководитель погиб во второй, вернее, не вернулся. Третью проводили на двух КАМАЗах, груженных толом в составе 10 человек». «Взрывы не случилось, а машины я потом с воздуха видела, вернее, и хостовы». «А с самолетов вылазки осуществились?» «Первое, но там какое-то поле, и Ан не долетел. Теперь же этого поля нет». «Это еще с чего?» «Мартышки летающие появились, пожалуй, та плечами. Это достоверно известно». «Кстати, а давно летающие твари появились-то? До сего дня мне они не встречались. Пару недель уже поле пропало». «Подожди, а как вы порталы отслеживаете?» «Точно этого не знаю, но бинокли и подзорные трубы никто не отменял», рассмеялась девушка и протянула стакан. «Плесни!» Сделав глоток, она продолжила. «Честно говоря, что там наши ученые изобретают, как, зачем там наблюдают, понятия не имею. Но работают люди, я им как-то доверяю. Они стараются делать свое дело как могут. По их словам, тротил с какими-то дополнительными веществами не оставят от портала ничего». От меня требовалось пролететь над этим местом и сбросить ящик, а далее, как повезет. Если взрывная волна не заденет, то должна успеть улететь на безопасное место. А так и на все порталы планируются в одно время? Да, я летела за взрывчаткой в соседнюю базу, там ее производят. Сейчас возвращалась домой... Девушка нахмурилась. Господи, что я говорю? Домой! Мой дом! Где он? Как дальше жить? Где все те люди, которые обещали защищать, хранить или леять меня?» Она приподнялась и нависла надо мной. Где? Я тебя спрашиваю, отвечай. У неё на глазах показались слёзы. Так, дай мне больше не наливать, буркнул я себе под нос и встав обнял девушку. Ты успокойся и проспи сидя, а то завтра окажусь твоим персональным врагом. Эх, кир, кир, она вяло махнула рукой. Злой ты, уйду я от тебя. Вика вдруг закатила глаза и обмякла. Хм, Ри, скажи, её развезло. Впрочем, странно, что она ещё так долго продержалась. Отнёс её в кузов к товарищам и пару секунд размышлял, стоит ли её устраивать удобно или и так сойдёт. Решив, что не раздевая её мне утром окажется спокойнее, накрыл пледом и вышел. Информацию, полученную от девушки, стоило обдумать. Расположившись у костра, задумчиво смотрю в огонь. Денёк выдался напряжённым, но сна нет, хотя стоило бы. Завтра, если ничего не произойдёт, надо кукурузник потрошить. Вот только что с него снять движок мне не выдернуть. Он хоть и покорёжен, но на нём неплохо можно подзаработать. Хотя не факт, кому он нужен металл. Бросил взгляд в сторону разбившегося самолёта. Ничего не видно. Но железа там не первый и даже не второй свежести. Много за него не выручишь, да и в достатке его и так. Что я смогу навряд-ко урять-то? А вот груз в любом случае забрать придётся. Взрывчатка всяко пригодится. Насчёт того, чтобы отправиться взрывать портал, мысль откинул сразу. Глупо рисковать самым ценным, что у меня есть, на какие-то непонятные посулы. Да и толку-то от золота? Нет, прикупить кое-что можно, да и десяток лет прожить, если карта ляжет. Последнее же время масть идёт на мизерах, а ставка-то великая, жизни существование. Ладно, пора отдыхать. Потушил костёр и забрался в кабиду к товарищам. Ружья заряжены, в округе тихо, можно и поспать. Утром, нас скоро перекусив, занялся делом. Подогнал camarad к самолёту и стал решать задачу по освобождению двери. Проникнуть внутрь можно и через кабину пилота, но вот вытаскивать оттуда что-либо таким способом не айс. Зацепил тросами дерево, camarad натужно взвыл и отодвинул препятствие. Вход свободен. Девушка к этому времени так и не проснулась. Похоже, местный алкоголь вступил в реакцию с её колёсами и отпускать не желает. В один момент я даже забеспокоился, жива ли, а то лежит в одной позе, дыхания не слышно, однако пульс бьётся. По моим расчётам, подарок порталу весить много не может, иначе его бы Вика никак не смогла сбросить. Тем неприятнее оказался факт, когда в самолёте обнаружился ящик килограмм под 40. Нет, я его легко перенёс, но кто же тогда должен его скидывать? Не все карты мне вчера Виктория Васильевна сказала. Ох, не все. Закрепив ящик в кузове, Присел на него и стал обдумывать дальнейшие действия. Улов, в принципе, неплох. Можно и домой возвращаться. Солярку отбил и на пару месяцев и безбедные жизни себя обеспечил. По прикидкам, за такую находку литров двести соляра и полкило золотишка подниму. Но что делать с дамой? Она у нас в поселке долго не протянет. У нее же нет ничего. Бросать же на произвол судьбы. Как-то не хочется. На этом месте насторожился. Послышался шум движка. «Это еще кого черти несут!» Выпрыгнул из кузова и захлопнул за собой дверь. К нам спешит старенький армейский ГАЗ-66. «Хм, неужто Викины друзья?» «Нет, местные отморозки. Бежать нельзя. Тогда в эти края мне путь окажется заказан». Газон затормозил от меня в двадцати метрах, но встали не бортом. Понимают, что могу открыть стрельбу, не разбираясь, кто есть кто. Из кабины вышел перевязанный крест на крест потрантажом, лысый, бородатый до пояса детина и направился в мою сторону, дрововик держит посередине, показывая добрые намерения. "Здорово, Кир", поприветствовал он меня. "Я тебе не хворать", крест кивнул я. "Да вы что нашёл?" поинтересовался он, оглядывая меня цепким взором. "Да, какая набыча", махнул я рукой. "Самолёт разбит, внутри пустой как барабан. А что ж ты тут так долго тобщешься?" «Решил попытать счастье, сам видишь. Дверь деревом придавила. Вот я ее и освободил. Думал, внутри груз какой. А-а-а!» Вновь махнул рукой. Крест тем временем внимательно изучает следы на земле. Надо сказать, что в этот миг порадовался, что Вика не встала. Еж, ее-то ножку ни с чем не спутаешь. А узнай, банда, кто у меня в кузове, не отпустят ни за что. А земля-то от падения самолетов спахана хорошо. На ней все отчетливо видно». А Крест раньше егерем служил. Он следы читает отлично. Хотя тут и так все видно. Мои следы к самолету и обратно. «А ведь что-то ты оттуда принес», — сделал он заключение. «Ничего стоящего», — пожал я плечами. «Ну ладно», — согласился он. «На продажу что-нибудь есть?» «А у тебя?» «Э-э, в долг ты не дашь, а мы сюда пустые выдвинулись», — не стал скрывать он. «Заказы будут?» — поинтересовался я. Виски, девочек и жирачки, рассмеялся он и потом серьёзно сказал: "Могу предложить соляру ещё того времени в обмен на виски. Возьмёшь? Сколько просишь?" "1 к 10. Где-то они нехило разжились, если за литр Севухи отдают соляру былых времён, которую можно ещё как минимум в 5 раз разбодяжить. Это получается за литр самогона 50 л соляры. Отличное предложение". Для Виды немного поторговался, но Крис уступать не стал, понимая, что цена смешная. На этом и договорились. Что через неделю подъеду к их поселению, бывшей в бензоколонке, если ничего не изменится. "На это корыто претендуешь?" кивнул кrest на самолёт. "Да, всё по понятиям. Я первый его нашёл, значит, он мой. Конечно, если бы кусок оказался лакомый, то понятия по баку а так. Ссорится с торговцем, который является своеобразным посредником между всеми поселениями и группировками, нужно совсем с головой не дружить. Хотя такие и встречаются, меня уже пробовали обижать, даже группировка креста пыталась. Я тогда отделался ранением в ноги, а из его троих боевиков один лишь выжил. Да и вообще, все группировки на глазах превращаются в поисковиков. Пару лет назад устраивали набеги на слабых, да, разные обозы щипали, тогда еще народ мигрировал, выискивая лучшие места для жизни. Теперь рыщут в поисках добычи, а вот с обменом у них проблемы». Живут же они за счет мелких хозяйств, которые не пожелали войти в поселение и оказались на территории подконтрольными бандами. Правда, своих стараются не обижать. Оброк снимают и все. На этом не разжируешь. Нет, когда-нибудь их пустят внутрь поселения. Сейчас же в большинстве своем на расстоянии полета пули из дробовика подпускают и торгуют лишь в крайнем случае. Тем не менее, спину им подставлять нельзя. Да и узнай крест про Вику. Женщин-то в группировке нет. Да, а ведь мне не стоит рвать когти. Крест тут всё вынюхает и найдёт нашу ночёвку. Следы-то я почистил, но наверняка не все. Мысли пронеслись в голове, но не подав вида пренебрежительно махнул. Не, мне тут ничего не надо. Так, да, мы займёмся. То ли спросил, то ли высказал своё пожелание крест. Давай, утвердительно мотнул я головой. Значит, через пару недель, уточнил вожак банды. Ага. Ну, бывай. Будем ждать. улыбнулся он мне, довольный результатом переговоров, и, не дожидаясь ответа, пошёл назад. Не доверяя его расслабленному виду, я попятился назад, дошёл до двери в кабину и всё так же, держа ружьё и не спуская глаз с фигуры креста, нащупал ручку двери, распахнул дверь и боком залез в кабину. Мотор комарада взвыл, и машина сорвалась с места. Надо удалиться как можно дальше и запутать следы. Что сделать не так-то и просто. Километры уверенно наматывались, и разбитый асфальт менялся проселочными дорогами. Где-то через час активной езды загнал машину в лес и заглушил двигатель, после чего расслабленно выдохнул. Похоже, оторвался и погони нет. Конечно, может, дую на воду, но благодаря перестраховке и жив до сих пор. Достал флягу и сделал приличный глоток. Пора проведать свою пассажирку. Наверняка уже очухалась. Открыв дверцу, которая сделана из салона в кузов, услышал о себе много лесных слов. И как это такие слова могут слетать с таких хорошеньких губ? "Хорош", повысил я голос, когда Вика стала намекать, и вовсе на чёрт знает что. "Скажи спасибо, что от Морозки про тебя не узнали. Кир, ты что с ними встречался?" "Хм, в каждой поездке. К сожалению, они нашли самолёт", я задумался. "Интересно. А собственно как? Случайно?" "Вряд ли выходят". "Что выходят? Почему ты замолчал?" "Да так, ничего", отвел я взгляд. Жизнь – штука предсказуемая. А откуда у креста топливо? И почему он не отправил за мной погоню, когда обнаружил еще один размер обуви, а то, что обнаружил, к бабке не ходи? Он не расстроился, если бы я ему отказал с самолетом. Да он ему без надобности, не заметил алчности во взгляде, наоборот, сытость и уверенность. Но что же он потерял в данном месте? Да еще и без основной своей банды. Странно. Вик, а в округе, кроме вашего городка, еще какие-нибудь базы есть? «Не слышала». Отрицательно покачала та головой. «А что?» «А до твоего полигона далеко?» «Не знаю. На самолете оставалось где-то с час лета, а сейчас...» Она пожала плечами. «Ты же гнал, как сумасшедший. И долго...» «Подожди». Открыл бардачок и, порывшись, достал карту, прикинул, где мы находимся, и, ткнув в нее пальцем, сказал. «Мы тут. Далеко до твоих». Минуту девушка изучала карту, а потом уверенно указала точку. От самолета, если проложить прямую линию, около ста километров. М да, что-то мне подсказывает, что базы больше нет. У «Креста» под ружьем порядка пятидесяти боевиков. Это если он мелких в округе не соберет. Выходит, они выследили базу и... Вряд ли им добровольного отдали солярку. Придя к таким выводам, поделился с Викой. Надо отдать ей должное. Удар она выдержала. Может, надежда осталась, а может, чуток очерствела. Хотя, потерять последнего родного человека... трагедия. Кирилл, давай проверим, вдруг ты ошибаешься. Если нет, то тебя останется взрывчатка. Отдавать её никому, а использовать по назначению ты её вряд ли станешь. Но если база цела, то за взрывчатку с тобой расплатятся, да и о найме можно поговорить. Ты как? Согласен? Пором мгновение поразмышлял. Можно не ездить. Взрывчатка у меня и по прикидкам куш неплох. Но... Бросил взгляд на девушку. Та сидит, закусив губу и ждет ответа. По отцу убивается. Или кто там у нее есть. Наверняка девка она видная. Прям бы сейчас... Эх, не так воспитан. Другой бы на моем месте. Тот же Крест, например. Да, что-то не в ту степь меня понесло. Отвел взгляд от Вики. Можно и проверить. Если там банда побывала и произошла стычка, то от той территории вряд ли что осталось. Военные не станут отдавать свои позиции без боя, а такие объекты хорошо минируются. Старые-то мины не действуют, но вот сварить органи что-то из подручных средств легко, если есть навыки, а они по определению должны иметься. Давай съездим, медленно проговорил я. Но что потом, если там ловить нечего? Не знаю, опустила голову девушка и тяжело вздохнув отвернулась к окну. И я понятия не имею, заводя camarad ответил ей.